глава вторая на некоторое время постоялый двор словно вымер пораженные люди неверяще таращились в тон распростертое тело у двери то на белого как снег вышибалу лихорадочно ищущего выхода из совершенно безвыходной ситуации но еще больше на невозмутимо кашлянувшего дурака зачем то прибившего случайного прохожего правда переглядывались они недолго Со стороны кухни что-то загремело, задребезжало, потом звучно грохнуло, будто кто-то со злостью отшвырнул от себя пустую кастрюлю. А следом из кухни донёсся сочный бас, больше похожий на рёв разбуженного медведя. «Что там опять случилось?» Терк обернулся на жалобный визг дверных петель и тяжёлый топот, но потом увидел источник этого баса и сразу понял, в кого несчастный Яшка уродился таким здоровым. «Что тут произошло?» — раненым вепрем взревел господин Фарк, показываясь на пороге кухни. Он с трудом протиснулся в узкий проем, легонько задел дверной косяк, чуть не выворотив его с мясом, едва не снес головой несущую балку, наконец вломился в зал, мгновенно ставший тесным и каким-то неуютным, а затем процедил. «Что тут за шум?» У инторитцев невольно вырвался вздох восхищения, потому что они еще не видели, чтобы земля рождала таких богатырей. Хозяин пса был почти на голову выше, чем сжавшийся возле стены сыночек. Еще более могучая стать, широченная грудная клетка, на которой не сходилась сорочка. Огромные кулаки, способные расплющить даже наковальню. Свирепое лицо с тяжелыми надбровными дугами и побелевшими от ярости шрамами на щеках красновечиво говорящими о насыщенной событиями молодости. Небольшое брюшко, тщательно спрятанное под кожаным фартуком, мощные ноги столбы и жуткого вида мясницкий топор, на широком лезвие которого налипло что-то красное, смешанное с чем-то подозрительно напоминающим осколки костей. «Что такое?» — рявкнул господин Фарк, обводя злыми глазами притихший зал. Несчастные мастеровые, попав под его тяжелый взгляд, в полуобморочном состоянии сползли на пол. Яшка совсем сник, а Улана жалобно пискнула, не смея не то что встать, глаза поднять на строгого дядюшку. Оба купца смущенно кашлянули, их доблестная охрана мудро потупилась. Терк только ошарашенно покачал головой, не слишком представляя, каким образом сможет получить от этого чудовища нужные сведения. И даже Ивер с Броном заметно скисли. Да уж, от такого человека шишем с маслом, а не информация о Ходоке. И только виновник трагедии никак не отреагировал на шум. Смерив разгневанного великана с ног до головы, Малец пожал плечами. «Вот уж не думал, что ради меня ты оставишь своего поросенка. Ну, тут уж, как говорится, извиняй. Я не хотел портить тебе удовольствие». «Да...» «А что это за недоумок валяется на полу?» Гораздо тише рыкнул хозяин, при этом хищно прищурившись. «Умница, еще с утра его там не было». «Да так, зашел один». Заложив руки за пояс, мальчишка неторопливо подошел к неподвижно лежащему парню, носком сапога перевернул его на спину, всмотрелся. «Дружок недалекий, любитель чужого добра». только промахнулся малость с клиентом, даже жаль его немного, но спускать было нельзя, иначе совсем обнаглеют. «Убил, что ли?» — как-то буднично осведомился Фарк, ни капли не расстроившись. «Нет, оглушил маленько, чтобы не так шустро бегал. Тебе же не нужны проблемы со стражей?» «У меня не бывает проблем со стражей». «Угу, это у них бывают проблемы с тобой», — хмыкнул пацан, а затем нагнулся и подбросил на ладони оброненную белобрысом шапку. Ого! Видал, какая добыча? Ему б на полжизни хватило. Яшка, не сиди на полу, отморозишь себе что-нибудь. Подними, сестру, успокой, верни на кухню, иду из-за стражей, пусть принимают гостя. Эй, господин купец, это не вы обронили? Под ошарашенными взорами молец выудил из старой шапки тугой мешочек, а потом небрежно кинул на стол. Кошель тяжело упал, замерев перед носом купца внушительной горкой, только после этого присутствующие пришли в себя. Наемники мысленно присвистнули, запоздало сообразив, что за манипуляции производил невзрачный юнец, когда якобы случайно уронил шапочку на пол. Охрана скисла, поняв, что увлеклась представлением и самым банальным образом пропустила карманника. Один из купцов, торопливо похлопав себя по поясу, вдруг громко ахнул. «Начисто срезал, хотя я шнурок специально зачаровал. Пять золотых потратил, а он все равно срезал, как простой волосок. Нет, это ж надо, я и не заметил даже». «Где зачаровал-то?» — громогласно хмыкнул Фарк, ничуть не удивившись. «У нас на площади». «Где ж еще?» как товар продал, так и зачаровал. Ну, ты б его еще сам отдал им в руки. Разве не знаешь, что доверять можно только магу с бляхой? И не где-нибудь, а в Ковене. Белый домик с финтифлюшками на флюгере видел? Ну, там еще петух ободранный из золота наляпан. Да кто ж знал-то? С нескрываемой досадой бросил купец. По Вене чуть ли не десятину требуют в оплату, а эти дешевле предложили в два раза. Эх, а красавец-то этот, тебя похоже от самой площади пас. Яшка, чего уставился? Вдруг рыкнул хозяин постояла в двора. Марш за стражей, пока я не предал ускорения. То, что Аболтуса выловил, хорошо. Но если через пару минут здесь не будут стоять сине желтые «Да, отец!» — обречённо вздохнул здоровяк и мимоходом, поставив кузину на ноги, послушно поплёлся к выходу. улана прибери давай, а то натопчут, разнесут!» «Так, а браслеты твои где?» Вдруг подозрительно прищурился Фарк и выразительно качнул в могучей длани жуткий топор. «Опять про... наспор продул!» Яшка совсем скис. «Да ты что, Фарк!» — поспешил вмешаться пацан, вынимая откуда-то из-за спины требуемое. «Вот они целёхоньки. Я их у Якова на сохранение взял, чтоб бросок, значит, не испортить и сохранить безупречную репутацию твоего чудесного заведения. Держи на здоровье, возвращаю в целости и сохранности, как обещал. Яш, а ты иди, иди, пока не поторопили». яков снова вздохнул и покорно потопал за стражей а едва не ограбленный купец наконец пришел в себя затем поднялся из за стола коротко поклонился приложив правую руку к груди и внушительным басом изрек мое уважение господин фарк мир твоему дому и всей твоей семье пусть дело твое процветает а сыновья растут достойными такого славного отца имя мое «Берторан Залезский. Лавку держу в Ордале, да и на Украинах меня хорошо знают. Будешь, что потребуется, обращайся. Отказу не будет. Слово свое в том даю и прошу его свидетельствовать». «Ладно, чего там?» — неожиданно смутился хозяин. «Всяко бывает. А Яшка у меня еще мал. Шестнадцать весен только перешагнул. Хотя порой и смекалист». «Я не об этом сыне говорю», — улыбнулся купец, вновь в сторону. Мальчишка вдруг отвернулся и опасно закашлялся. Прямо ненормально громко, вот-вот грозя подавиться или захлебнуться от внезапно нахлынувшего веселья. А господин Фарк замер, неверящий, вместе с тем, как-то потерянно уставившись на отчаянно пытающегося не рассмеяться во весь голос недросли «А, э, так это...» Пацан согнулся пополам, и чтобы не упасть, уткнулся носом в бок здоровяку, ничуть не испугавшись близости окровавленного топора. Плечи его затряслись, из-за могучей спины раздался сдавленный всхлип, потом приглушенное хихиканье, которое очень быстро перешло в настоящий звонкий задорный смех. — Ой, не могу! Фарк! Ты хоть понял, что он сказал, что ты, ха-ха-ха, чтобы меня и нас с тобой?» Грозный хозяин неожиданно покраснел, словно его застукали в неурочное время с хорошенькой девицей. Затем воровато оглянулся, будто искал нечаянных свидетелей, покосился через плечо, где содрогался от хохота мелкий пакостник. Непонятно качнулся от восторженного тычка в бок, а потом опустил могучие плечи. «Ну, хватит ржать-то!» «Ха-ха-ха! Прости! Но это выше моих сил! Ой, кем меня только не называли!» Утирая слезы, простонал пацан. «Ну, чтоб подозревать этого громилу...» «Перестань, чудовище!» Простонал Фарк, мученически подняв глаза к потолку. «Прекрати ради всего святого! Не позорь перед людьми!» «Ха-ха! С тебя всегда было как с гуся, так что не трусь, прорвемся! Прямо как в старые добрые времена!» «Да перестань! Сам скажи!» «О чем?» — неожиданно посерьезнел пацан, после чего звучно хлопнул Фарга по мощному плечу и повернулся к ничего не понимающему купцу. «Вы ошиблись, уважаемый Бертаран! Фарг мне не отец!» хотя кое-что родственное у нас всё-таки есть. Фарк поперхнулся. — Спятил! — Нет! — странно улыбнулся малец обернувшись к возмущённо зашипевшему гиганту. — Просто мы с тобой слишком давно знакомы, чтобы это отрицать. Что же касается воришки, то всегда пожалуйста. Это действительно был неплохой бросок, хотя, наверное, мне просто повезло. А теперь, если не возражаете, я отсюда сбегу. «Стража скоро появится, а я так её не люблю!» Малец вдруг отвесил присутствующим изящный полупоклон, подмигнул хозяину и, вытащив из дальнего угла длинный свёрток, перевязанный толстой бечёвкой, направился к выходу. «Росёнок будет готов через два часа!» — крикнул вдогонку спохватившийся хозяин. «Да, спасибо!» — не оборачиваясь, кивнул пацан и выскользнул на улицу. Лучше тебя его никто на всем свете не готовит. Думаешь, зря все время к тебе заворачиваю?» Фарк еще немного постоял на месте, выжидательно глядя на потемневший проем, а затем неслышно пробормотал. «Знать-то ты всегда знал, где можно поживиться. Жаль, не даешь себе труда предупредить друзей заранее. Эх, старым я, что ли, становлюсь?» Он сокрушенно покачал головой, И не меняя выражения лица, вдруг швырнул громадный топор в стену. Коротко, без замаха, мощно. Равнодушно проследил, как тот воткнулся в невинное дерево почти наполовину лезвия. Снова вздохнул, быстро подошел, не заметив, как округлились при этом глаза у троицы в углу, рывком вытащил, а затем, спохватившись, крикнул в сторону кухни. Улана то кто, говоришь, меня спрашивал?» Все то время, пока хозяин, ловко умеющий швырять тяжелые топоры, переодевался, отмывал руки и раздавал указания на кухне Терк напряженно размышлял. И в самый последний момент все-таки поменял ранее принятое решение, начав разговор совсем не с того, с чего собирался. Немного времени на обдумывание у него было. Пока утряслись дела с городской стражей, пока рассыпавшийся в благодарностях купец и несколько залетных посетителей покинули зал, Аулана отмыла пол и убрала остатки разбившейся посуды. Неполного часа опытному воину вполне хватило, чтобы разработать план наступления и на всякий случай пути отхода, если все пойдет не так, как планировалось. Поэтому едва господин Фарк уладил свои дела и подошел к терпеливо дожидающимся гостям, Терк разжал ладонь и выложил перед собой три невзрачных камушка со старательно выбитыми на них рунами. Он был уверен, что не ошибся. Вернее, он просто не мог ошибиться, потому что своими глазами видел промелькнувший на правом предплечье уважаемого господина Фарга до да боли знакомый рисунок — оскаленную собачью пасть, выполненную с поразительной тщательностью и умением. Крохотный рисунок с медную монетку, бледно-зеленого цвета, почти незаметный. Но знающему человеку он мог рассказать многое. В частности, то, что звероподобный Громила не всегда был добропорядочным гражданином славного города синтар что не все время прожил здесь, в новых землях, изображая успешного трактирщика, а примерно 15 лет отработал на благо той же организации, в которой вот уже два с половиной десятилетия состояли сидящие перед ним люди. И дослужился ни много ни до четвертого по значимости воинского чина, о чём красноречиво свидетельствовал зелёный цвет его татуировки. То, что рисунок оказался не просто магически наведён, а старательно вытравлен на коже, говорило о том, что службу господин Фарк покинул давно, но добровольно и с честью. И, учитывая этот факт, он просто не мог не откликнуться на просьбу, точнее, на требование старшего брата. «Так», Та — протянул Фарк, едва взглянув на руны, «И как это понимать?» «Присядь», — вежливо предложил перк но хозяин словно не услышал. Нехорошо прищурившись, он очень внимательно изучал три крохотные руны на обычной речной гальке, при виде которых у него беспокойно стукнуло сердце. В них не было ничего сложного в этих рунах. Каждый ученик братства знал их наизусть. первое в виде правильного треугольника, вписанного в круг, означала принадлежность к братству. Вторая представляла собой спираль и подтверждала высокий статус собеседника. А третья, при виде которой у грузного здоровяка брови сами собой поползли вверх, выглядела еще проще. Крохотная красная точка по центру невзрачного камушка. Однако именно она заставила его в конце концов опуститься на лавку и тяжело вздохнуть. «Магистрам не отказывают», только вежливо кланяются, да деликатно интересуются у них, чем и как могут помочь. Потому что сидящий напротив человек, как ненавязчиво намекала последняя руна, был не только способен на лету перехватить брошенный им топор, но и успеть отправить его обратно, при этом не слишком утруждаясь и не прерывая начатого с напарниками разговора. Прокашлялся Фарк, недоверчиво косясь на гальку. — Не ожидал, честно говоря, да еще целым ситом Не возражайте, если я гляну на ваши руки. Терк вопросительно приподнял бровь, но здоровяк не отвел взор, хотя понимал, что его просьба граничит с дерзостью. Предоставленных доказательств вполне хватало, чтобы низко поклониться и пробормотать смущенные извинения, ведь изготовленные магами руны невозможно подделать, Впрочем, фарк давно вышел из братства и мог что-то позабыть, поэтому Терк приподнял правый рукав и позволил Фаргу взглянуть на свое предплечье с алой татуировкой в виде собачьего когтя, перекрещенного с мечом. Надо признать, сходство с меткой исчезнувших пять веков назад диких псов было слишком явным, чтобы отрицать факт связи нынешнего братства со стражами. Однако имелись и отличия. в первую очередь в отлаженной системе обучения тщательному разграничению братьев на ранге а также в опознавательных знаках благодаря которым каждый из них мог легко судить о статусе собеседника личный узор терга означал две важные вещи первое что он действительно носил статус магистра высшего ранга в братстве И второе, что по способностям и умениям был очень близок к тем, кого раньше не следующие люди называли волкодавами. Иными словами, обладал незаурядной силой, ускоренной реакцией и практически не поддавался воздействию магии. Достигалось это непросто, годами напряженных тренировок и специальными приемами, что были придуманы и внедрены магами братства. а затем не раз подтверждено заказами, испытаниями и просто тем фактом, что он за столько лет службы все еще оставался жив. Более того, свой нынешний сит Терк подбирал тщательно и скрупулезно, поэтому сейчас перед слегка оторопевшим здоровяком сидел не один, а сразу три магистра. Три! Их и поодиночке-то было почти невозможно встретить. Причем двое имели равную квалификацию, а последний носил на правой руке искусно выполненный рисунок в виде собачьего когтя, пронзающего небо. Ивер всегда больше тяготел к оружию дальнего боя, поэтому пошел по пути сторожей. И вряд ли на этом свете нашелся бы дурак, вздумавший соревноваться с ним в меткости. — Я вас слушаю, — прокашлялся Фарк, когда необычные гости опустили рукава, а к нему вернулся дар речи. «Чем могу быть полезен?» Терк тонко улыбнулся. «Информации». «Заказ». «Ходок». На лице фарга не дрогнул ни один мускул. Только глубоко посаженные глаза чуть вспыхнули и мгновенно погасли. Однако Терк все равно заметил. «Мне сказали, он у тебя бывает». «Иногда», — медленно кивнул здоровяк. На пару-тройку дней заглядывает. Знаешь, где его найти? На данный момент нет. Связи, знакомые, друзья. Он мало общается с посторонними. Терк остро посмотрел на бывшего брата, однако магически наведенная татуировка молчала. Трактирщик не лгал. Но тебе он все-таки доверяет. В какой-то степени. Так же медленно кивнул Фарк. Сваливается, как снег, на голову, проспится, побуянит, дела свои закончат и также незаметно исчезнет. Ни ответа, ни привета. О нем нет информации в наших архивах. Скупо заметил и вер поигрывая треугольным камушком на коротком кожаном шнурке, который, как и все братья, носил на шее. Он не числится среди пребывающих, не отмечается, когда покидает город, приходит и уходит, минуя городские ворота, избегая стражу. Фарк только усмехнулся. «Он не любит стражу, а пройдет везде, где захочет. Даже в игольное ушко пролезет, если надумает. Как он выглядит?» «По-разному. Молодой, старый, седой, чернявый, рыжий. Я же сказал, по-разному. Почему-то улыбнулся великан. Однажды нищим прикинулся. От самого базара за мной увязался. Прилип, как репей, всю душу вымотал, пока до меня, наконец, не дошло. Потом среди ночи заявился в драном плаще и босиком, изображая поддатого гуляку. Но песни орал так, что я чуть стражу не вызвал. Даже девкой был дело. Кхм, нарядился. И вообще, кем только не показывался. Так что в лицо вы его не узнаете, не старайтесь. Он меняет маски, как перчатки. Может, мимо пройти и бок пихнуть, а ни за что не почуете. Нет у него лица, понятно? По крайней мере, такого, чтобы я смог вам его в подробностях описать и дать гарантию, что вы найдете его именно таким. А что касается возраста, то даже не знаю, как объяснить. «Точнее, — потребовал Терк, — он человек?» «Нет». «Эльф, гном, полукровка?» «Он ничего о себе не говорит». Чуть поморщился Фарк, неотрывно следя за тем, как Иверти рябит приметный камушек на шее. «Две руки, две ноги, одна голова, с виду вроде человек, но творит порой вещи, что...» «Ну, не бывает такого, хоть ты тресни. Ни один эльф не сумеет повторить то, что удается ему». Но в то же время уши у него обычные, наши. Как-то я рискнул спросить, от чего так он мне по шее дал. Больше я не спрашивал. Братья быстро переглянулись. «Где его можно найти?» «Где угодно», — пожал плечами здоровяк. «Насколько мне известно, он нечасто выбирается в города. В Сентар, в Дексар. В Ордале порой его видали, но не знаю». Правда это или только языком треплют? Давно с ним знаком. Фарк быстро кивнул. Встретил-то я его впервые лет сорок назад. Совсем сопляком еще. Только-только обучение прошел. Первый знак пса получил на руку. Гордился. Дураком был, конечно, кто спорит. На первом испытании меня корком закинули. Под бранлор Возле их треклятой границы. Как раз в то время, когда они в очередной раз рыло свои из нор повысовывали. Я, можно сказать, точнёхонько на них нарвался, когда дорогу искал. Вот тогда ходок меня и выдернул, прямо свертело. Заодно представился по имени. А потом ещё пару раз оказывался рядом, ну, когда совсем паршиво было. И сказал ещё, что это, дескать, батя мой попросил приглядеть по старой дружбе. — Не понял. — озадаченно нахмурился Брон. — Хочешь сказать, что ему лет больше, чем тебе? — Его еще мой отец знал, а до него дед. Теперь вот я. Он потому ко мне по старой памяти заглядывает. винца глотнуть, поговорить по душам, да хм, поросенка жареного отведать. Я ж не откажу старому другу в такой маленькой просьбе. Когда батя помер, мне в братство весточка пришла. Рано, конечно, ему было уходить к ледяной богине, но постоялый двор не бросишь. Наша семья его больше пяти веков держит. И еще с того времени, как тут левая застава стояла. Семейное дело, честь всего рода. Вот я из наемников и ушел. «Занятно», — протянул Терк. «А насчет проклятого леса что знаешь? Правду говорят, что ходок там свой человек? Правду». Неохотно отозвался Фарк. Он там, почитай, всю жизнь живет. Хоть и не тот уже лес хоть и отступил, когда эльфы сюда пожаловали. Но, говорят, не зря стражи так долго жили и в бараний рог могли скрутить любую хмеру. полагаю что силу свою ходок оттуда черпает. И внешний вид. Эм, тоже. Потому что, сколько я его не видел за эти годы, дряхлее он явно не стал. Братья переглянулись, осмысливая новую информацию, после чего Терк неопределенно повел плечами и снова обратился к хозяину старого пса. «Что еще знаешь о Ходоке?» «Странный он», — отвернулся Фарк. «Странный, но не злой. По крайней мере, для тех, кому верит. Может, за какой-то пустяк настоящее сокровище отдать, а за неловкое слово башку снесет и не поморщится. Не знаю». Не понимая его совсем, другой он. Не больно так себе в душу пускает. А последние лет десять вообще одни колючки наружу торчат. Единственное, что я понял за эти годы, так это то, что в бой с ним пошел бы без колебаний. Ведущим бы принял и не пожалел никогда. А если и пожалел, то только о том, что стар стал для таких дел. Не гожусь больше для подвигов. «Хотя, может, он моего Яшку для чего присмотрит? всё ж не на пустом месте возвращается-то!» «Найти его сможешь?» — поджал губы Терк. «Нет, пока сам не заявится, никто не отыщет». «А связь с ним какая-то есть?» «Вам зачем?» — неожиданно спросил Фарк. «Братья мгновенно насторожились». «Значит, что-то есть?» «Я этого не сказал». «Фарк!» — прищурился Терк, чувствуя, как правое предплечье слегка кольнуло. он нам нужен! Братству нужен! Ты понимаешь?» «Зачем?» — упрямо насупился великан, сверля глазами бывших братьев. «Кто дал на него заказ? Какой?» «Не твоего ума дело!» — холодно отрезал Ивер, прекратив терзать шнурок и холодно взглянув на некстати заортачившегося здравяка. Но тот не дрогнул, а вместо того, чтобы уступить, вдруг прищурился и уставился на собеседников с такой же злостью. «Где его найти? Как связаться?» «Что вам от него?» Под гнетущим взором троих магистров Фарк закашлялся, осёкшись на полуслове, и побагровел, ощущая, как на горле всё сильнее сжимается невидимая удавка. Если чужаки нажмут ещё немного, он задохнётся. Если пожелают услышать ответ, он будет жить. Но это не магия. Вовсе нет. Братья не поддаются обычной магии и сами ею не владеют. Это рунное умение, не иначе. Умение, позволяющее ломать чужую волю и добиваться целей быстро, жестоко, но совершенно бескровно. Итак, сухо осведомился Терк, чуть ослабив незримую удавку. Фарк закашлялся и едва не сплюнул на пол, проклиная свою невезучесть. Но вовремя вспомнил, что улана совсем недавно помыла и сдержался. Однако брошенный им на бывших соратников взгляд был весьма и весьма недобрым. Да, заказ есть заказ. Его нельзя отменить или отказаться, потому что братство не прощает небрежности. Но проклятие. Эти трое не представляют, с чем имеют дело. Итак... повторил терк убедившись что его внимательно слушают как связаться с ходаком заказ на его жизнь упрямо подобрался фарк нет помедлив отозвался магистр по крайней мере пока великан облегченно вздохнул тогда шансы есть в каком смысле мне нужно время день или два. У нас нет двух дней. Так же холодно известил его и Вер. А раньше не получится, неожиданно хмыкнул Фарк. Я не знаю, как его отыскать, если он того не хочет. Зато могу найти того, кто может к нему проводить. Разумеется, не бесплатно. Вот только мой, м-м, знакомый сразу потребует сказать, что вам понадобилось от художника. А если посчитает причину недостаточно важной, то может и отказаться. «Ничего», — хищно улыбнулся Ивер. «Мы найдем способ его уговорить. Так сколько тебе понадобится времени? Сегодня или завтра к вечеру должен быть ответ. Где? Он сам вас найдет. Я передам весточку, а там...» Фарк снова хмыкнул. «Если повезет, то отыщите, кого нужно». «А если нет, извиняйте», — как любит говорить один мой друг. «В том моей вины не будет. Я сказал все, что мог». Братья снова обменялись взглядами, но все-таки решили не давить. День задержки они могли себе позволить. Если же за этот день ничего не решится или трактирщик умудрился слукавить, то вернуться за разъяснениями никогда не поздно, тем более когда у него есть что терять и есть за кого бояться да и татуировки похолодели Фарг не соврал хотя бы в одном все что мог он действительно уже сказал терк кивнул бросив на стол плату за пиво и вино коротко черкнул на бумажке название трактира где остановился с братьями и вышел Ивер, поднявшись следом кинул пристальный взгляд на хорошенькую племянницу Фарга и все с той же холодной улыбкой отвернулся откуда то твердо зная что ради нее этот любитель бросать топоры не посмеет ввести коллег в заблуждение, даже если забыл, каким жестоким может стать наказание за ошибку. Брон же чуть наклонил голову и обозначил понимающую улыбку, словно говоря, что у них нет другого выхода, после чего тоже бесшумно покинул зал, оставив скрипящего зубами хозяина изучать их широкие спины. — Дядюшка! — испуганно прошептала из кухни Улана, когда за незнакомцами закрылась дверь «Что они хотели? Что-то случилось?» «Нет», — машинально потер саднящее горло великан. «Ничего не случилось. А что хотели? Полагаю, что получить на свои головы одну очень большую проблему».